Григорий Павлович Беляев был в корне не согласен с уверенностью Руднева о неизбежности завтрашнего боя. Может, еще пронесет. Выпустят епошки варяга и корейца, но на всякий случай к неприятностям подготовиться не мешает. Это он признавал. Другой вопрос, что отослать полкоманды на варяг и подготовить носовую крюит-камеру к взрыву – не совсем то, что он полагал, единственно верным для подготовки к бою но приказ есть приказ в эту минуту размышления беляева были прерваны вестовым сообщившим о подходящем катере сваряга а вот и господин руднев собственной персоной пожаловал чего он тут забыл обычно к себе на крейсер вызывал если было надо и что на него сегодня вообще нашло никогда такого шила в заднице за ним не замечалось Известен как один из самых мягких и сговорчивых командиров на флоте. Сам наместник отмечал его покладистость. Может, поэтому и перевел на один из лучших крейсеров. А тут на тебе. Вдруг все делает по-своему. Ни на йоту от своего плана не отступает. До какого плана? Как подменили человека. Добро пожаловать на борт, Всеволод Федорович. Вы с инспекцией к нам? «Что вы, право, Григорий Павлович, какие еще смотрины на ночь глядя? Хочу еще раз, как говорится, часы сверить, обговорить наше взаимодействие. Может, вы мне чего посоветуете, может, я вам...» В общем, как говорят наши злейшие друзья-англичане, провести коротенький мозговой штурм. «Ни разу не слышал такого оригинального выражения, но суть понятна. И что мы штурмовать будем, и главное, где?» Позвольте предложить пройти в мою койоту. Да, там любопытных ушей поменьше. А штурмовать мы будем японскую эскадру. Сегодня в уме, конечно, а завтра по-настоящему. Только давайте заодно посмотрим, что у вас творится в носовом погребе, если не возражаете. Да, ради бога, там все готово к взрыву. Только детонаторы пока не заложены, от греха подальше. Стенги к утру срубим, снаряды для восьмидюймовок выложены. Расчёты получили свои чарки и теперь отсыпаются. Минёры никак не могут закончить проверять свою ненаглядную мину, чтоб не оконфузиться, как геляк на стрельбах у Артура. Я и сам по старой миноносной привычке не удержался, разок к ней в потроха залез. Эта мина должна завтра до цели дойти обязательно. Должна. Колба держит, краны в порядке, машина тоже. Кстати, с той миной шаровой, которую ваши с катера ставить будут. Что решили? Не очень нравится мне эта идея с нулевой плавучестью, честно говоря. Да, Григорий Павлович, меня уже переубедили минеры. Не с вашей ли подачи? Ну, как вам сказать? Ага, чтобы не обидеть, да? В общем, мастерят сейчас под катером клетку для мины, а через днище вводят трубу прямо в машинное отделение. Поэтому мы тент за борты вывесили для просушки чтобы без лишних глаз боцман с плотниками работать могли. А что за труба? Для страховочного конца мины, силового каната и кабеля от гальванобатареи. батареи. Так что ставить подарок для Урио будем обычным штертогрузовым способом, а всплыть мини до постановки не дадут днище катера и доски клетки опалубки. Слава Богу, Всеволод Федорович, так оно всяко надежнее будет. А если течением на метр-другой по борту ее и оттянет, то не велика беда. Да, кстати, идею с противоосколочными стенками у вас уж, простите, украл без спроса. А еще сейчас на носу матросики мудрят с койками, прикрывают казенники восьмидюймовок. Чехлы на них распороты и сшиты на живую нитку. Причем у прицелов и срезов стволов оставили дырки. Орудия заряжены, наводчиков завтра посажу под чехлы. И первый залп для японцев точно будет неожиданным. Минут через десять, оценив усилия корейских минеров на отлично, довольные Руднев и Беляев вновь поднялись на верхнюю палубу. Словно, Григорий Павлович, стало быть, к делу готовы. Я хоть до конца и не верю, что завтра придется с японцами воевать, но они нам тут цирк не первый раз устраивают, поэтому и сам готов. И кореец тоже подготовил, насколько это вообще для нашего старичка возможно. «Так что выкладывайте на чистоту, зачем пожаловали?» За капитанами, соответственно, первого и второго рангов закрылась дверь каюты. «Ну, на чистоту так на чистоту. Я понимаю, что вы на меня сильно обижены, так как я фактически бросаю кореец на растерзание и, прикрываясь вами, спасаю варяка себя». То есть я последний негодяй и иду против главной традиции нашего русского флота. Сам погибай, но, товарища, выручай. Ну что вы, я не единым словом. Ваш взгляд был достаточно красноречив, и что за ним скрывалось, тоже весьма очевидно. Как и за эмоциями ваших офицеров. Но, понимаете, мне самому-то как тяжело. Мы единственные фактически сейчас, кто может выиграть для России эту войну. Хм. «Простите за прямоту, Всеволод Федорович, но кроме нас тут никого нет, и я тоже хочу спросить вас кое о чем. Откровенность за откровенность. У вас никто в роддумании величия не страдал?» «Нет, Григорий Павлович, я первый. И, кстати, не страдаю, а наслаждаюсь. Вот скажите мне, друг мой, кто может сорвать высадку и развертывание японской армии через Чемульпо, кроме нас с вами?» У японцев сейчас под винтовкой треть миллиона, а у нас на всем Дальнем Востоке и в Маньчжурии 80 тысяч нет. В Артуре, если помните, у нас целая эскадра, включая семь броненосцев. Во Владивостоке четыре крейсера, каждый из которых по сумме боевых возможностей превосходит варяга и корейца вместе взятых, не исключая богатыря. Тот хоть по идее практически ваш близнец... Но, на мой взгляд, уж простите великодушно, заметно немцами улучшенный. Да, все так и есть. Но давайте поставим себя на место вице-адмирала Тога. Что он предпримет со своим боевым опытом и британской выучкой? Не знаю, как вы, а я лично уверен, что Порт-Артурская эскадра как раз сейчас атакована кучей миноносцев. И после подрыва или, упаси господи, утопления пары-тройки броненосцев она не сможет бросить вызов Тога как минимум до окончания их ремонта. А значит, на войсковые перевозки японцев никак не повлияет. Владивостокский отряд крейсеров заперт льдами еще минимум на месяц. Но даже если справится надежный и выведет их, все равно этот месяц они на высадку врага и его коммуникации решительно воздействовать не сумеют. В феврале шторма в Японском море страшные, Даже пап трепать может, и команды измучаются. Потом учтите, что из Владика сюда надо идти через Цусимский пролив. Пройти-то они, может, и пройдут, а вот на обратном пути их поймают. Короче, не рискнут они. Спаси нас, Господи, от такого. Но даже если бы и так, ведь в Артуре есть крейсера. Аскольд, Навик, Боярин, Диана с Паладой, в конце концов. Согласен. Только еще там есть вице-адмирал Старк который их никогда в самостоятельное крейсерство не выпустит, пока под Артуром болтается парочка о самоподобных. Да и Алексеев ему не даст. Отвлеченный вопрос. Вот как вы думаете, чем можно вывести из строя обе ваши восьмидюймовки, к примеру? Каково минимальное необходимое воздействие? Ну, думаю, достаточно одного крупного снаряда. Завтра проверим. А я вот думаю, что хватит горсти песка в смазку. Это само собой. Но вы это к чему? Это я к тому, что сейчас песочком в японском военном механизме можем стать только мы, а значит, должны. И для этого я готов принести в жертву свое доброе имя, подорвав Осаму весьма подлым образом и бросив на верную погибель ваш кореец. Да, слышал я, что вы себе поднос на завещании бубнили. Слышал, не надо большие глаза делать. Это война, и главное теперь ее выиграть. Появление варяга на своих войсковых коммуникациях Тога никак предвидеть не может. Затем он сюда целую эскадру и пригнал, чтобы ни при каких обстоятельствах ему варяг поперек горла не встал. Да и просто утопление Осамы — это уже минус один корабль линии, а их утогов всего 14. Вернее, пока даже 12. Гарибальдийцы-то еще в пути. То есть вы не в Артур идете? Нет. У меня гораздо более интересные планы. Но, простите, даже вам я их не могу раскрыть, так как есть вероятность вашего попадания в плен. Раненым в бреду вы можете сказать лишнее. Тогда они просто поменяют смазку, и получится, что кореец погиб зря. Ясно. Ну, тогда удачи вам, и бог в помощь, раз вы все уже твердо решили. Спасибо. И давайте еще раз пройдемся по действиям корейца. Давайте. Для начала, при приближении к осами. Выгоните всех, кого можно, на палубу. Пусть глазеют на него, чтобы господин Урио ни секунды не сомневался в ваших невоинственных намерениях. Корабль с кучей ротозеев на палубе никто за противника, готовящего гадость, принимать не будет. Вы как полагаете? Ну, вполне резонно. Далее. По черной ракете с катера расклепайте якорную цепь. И я планирую сделать то же самое. Эти тяжести нам больше ни к чему. Сразу давайте залп из носовых пушек по мостику и пускайте мину. Только умоляю, поднимите сначала боевые флаги и спустите сигналы о переговорах, одновременно со взрывом мины подрыв нашего сюрприза. Берлинга я уже проинструктировал. Тут же положите снаряды из ретирадной шестидюймовки с перелетом по сунгари, чтобы стационеры его заметили. Далее смотрите по обстоятельствам. Если асама держится на плаву. Тараньте и взрывайтесь. Если тонет, то поиграйте в прятки с Чиодой. Высовывайтесь из-за самой, давайте залп и сразу полный назад. Не забывайте подавлять любое движение на нем из всего свободного оружия. У вас есть хороший шанс поцарапать чуду. В прямой бой с ним лезть я бы поостерегся. Все же у него скорострелки и числом поболе, а у вас брони считай, что нету. Если случится невероятное, и вы и Чиоду выведете из строя, то тогда огонь по следующему крейсеру. Но думаю, что к тому моменту сам кореец уже будет практически небоеспособен. Чудес не бывает. Когда вы потеряете способность стрелять из обеих 8 дюймовок, возникнет угроза потери хода или больших затоплений, то сразу, не мешкая, тараньте саму и взрывайте корейцы. Если уже не сможете, топитесь на фарватере, естественно, после посадки команды в шлюпке. Когда решите покинуть корабль по вашей ракете белого дыма, катер подойдет к борту принять раненых, если его к тому моменту не утопят. По прибытию на берег придерживайтесь нашей версии событий. Мы предъявили японцам ультиматум, они утопили Сунгари, мы открыли огонь в ответ на это. Мины на фарватере — случайность, результат подрыва Сунгари вызванного попаданием японского снаряда. Зазубрите это, как наш и офицерам то же самое затвердите. Собственно, все. Вопросы, предложения. Что в это время делает варяг? Избавляюсь от становых якорей, кроме одного, даю полный ход. Проходя мимо осамы, пускаю по нему пару мин. Чем дольше его будут чинить, тем лучше. Потом стреляю по ней так и прочим, и пытаюсь прорваться в море. «Там, в темноте, меняю курс. Может быть, устрою сюрприз для японцев, если они за мной погонятся. И утром начну ловить транспорты. Обычная крейсерская работа. Поэтому этому до Да полным ходом? А как руль вам заклинить, что тогда?» «Ну, волков боятся в лес не ходить. Как надо будет сбросить ход в узостях, дам полный назад. Заодно пристрелку японцам собью». Бронированную трехдюймовую трубу с рулевыми приводами «Варяга» перебить фугасами — это почти невозможно, знаете ли. Кстати, для того я у вас штурмана и забираю. Он этот фарватер получше моего знает. И потом призы тоже он поведет во Владивосток, если таковые будут. А для этого и часть вашей команды на «Варяг» перевожу. И все это при том, что вы до сих пор не знаете об объявлении войны. Утром все будет, не сомневайтесь. «По тактике на завтра вам все ясно?» «Вполне. Что не ясно до сих пор, так это что на вас нашло, Всеволод Федорович? Вы просто сам не свой. Не скажу, что мне новый Руднев не нравится, но откуда он взялся? Никогда бы не поверил, что вы можете пойти на такую дерзость». «Обстоятельства вынуждаются. И потом, в каждом из нас и в наших матросах живут два разных человека, мирного времени и военного». И обычно, как это ни странно, те, кто хорош в мирное время, никуда не годятся в военное и наоборот. В том-то и дело, что в мирное время вы, уж простите, были выше всяческих похвал, Всеволод Федорович. Раз так, значит, перед вами мой злой двойник. Давайте на том и завершим. Начальства Артурского над нами тут нет, так что хочешь не хочешь отвечать за все мне. Поневоле заведешься. А завтра или грудь в крестах, или голова в кустах. Но мне лично первый вариант больше нравится. Ну, удачи вам, дорогой мой. От того, как вы с Берлингом нашим начнете, почти все и будет зависеть. Молиться за вас будем. Командиры допили адвокатов и вышли из каюты на верхнюю палубу. Так как главный разговор уже состоялся, лезть в трюмы, крюет камеры, машинное отделение и прочие потроха корейца — Не было смысла. За долгие годы службы Беляев изучил свой корабль досконально, и вероятность что-либо подметить свежим взглядом вряд ли перевешивала неизбежно потерянное время. Ночь уже перевалила за середину, а список абсолютно необходимых дел упорно не уменьшался, а наоборот продолжал расти, как снежный ком. С форумной точки зрения все было гораздо проще. Кстати, о необходимых делах. «Да, чуть не забыл ведь, Григорий Павлович. Как вы думаете, сколько шестидюймовых снарядов успеете расстрелять завтра из ретирадной пушки?» «Если нам очень сильно, безумно повезет, то 30-40. На самом деле верю в 20. А что?» «Видите ли, у меня в боекомплекте де-факто одни бронебойные снаряды. Причем нового, вредительского образца. А мне для прорыва надо максимально выбить артиллерию противника». Тут ваши старые, но стабильно взрывающиеся фугасы были бы гораздо полезнее. Может, оставим вам на борту 50 штук, а за остальными я пришлю катер. Пусть у нас будет хоть по десятку снарядов на орудия, которые взрываются при попадании в цель. Они делают аккуратные шестидюймовые дырочки на входе и выходе. А, бог с вами грабьте. Только чур, перевозка за ваш счет. Сейчас распоряжусь, чтобы поднимать на палубу начали. Но если завтра войны все же не будет... Ох, и много удачи вам понадобится, Всеволод Федорович, чтобы объяснить свои действия перед адмиралом и наместником. И что за новый вредить, как вы его, простите, сказали образец? Хотел бы я, чтобы раз... Вот, вот ведь черт, чуть, чуть не сказал разборка. Следить надо за чистотой речи, следить. Разбирательство со Старком и Алексеевым было сейчас моей самой большой проблемой. А по снарядам... — Понимаете, мне тут конфиденциально один старый приятель сообщил из артиллерийского ведомства. — Имени назвать не могу, хоть убейте. — Просил оставаться инкогнито. — Что трубки для бронебойных снарядов новых серий практически все с дефектом? — Какие-то проблемы с излишней частотой материалов, что ли? — Снаряд взрывается только при пробитии достаточно толстой брони, и то не всегда. — Да вы что? Это что, на всех броненосцах и крейсерах эскадры... Получаются невзрывающиеся снаряды? А начальство наше Артурское в курсе? Да бог его знает. И если тут кто и в курсе, то до конца войны могут и не почесаться. Российская традиция. Гром не грянет, свинья не съест. В исполнении русского чиновника страшная вещь. Но ведь с этим нужно делать что-то, и срочно. Вот в Питере пусть и думают, как из всего этого дерьма безобразия вылезать. Здесь же на повестке дня задачка иного масштаба. Вот только кому проще. Ну, не осрамиться нам с вами завтра, и да хранит вас Господь.